Глава 18. С утра ливень прекратился, хотя ночью я еще слышала, как капли барабанили по карнизам. Белка недовольно выглядывала из окошка, не желая пачкать лапы. Нюхала свежий воздух и щурилась на солнце. Пока Сая плескалась в ванне, я по традиции нарядилась в шорты с топом. Обувь пришлось брать местную, кроссовки не высохли. Я вырулила на пробежку, заодно занеся гномихи нашей чашки. Солнце пятнами высветило дорожки, досушивая мокрую землю. Расчерекались птицы, все вокруг казалось мерным и милым. Даже не верилось, что где-то там, на другой стороне, существует изнанка Академии. На пороге я несколько мгновений колебалась, куда бежать. К пруду с фонтаном? Если там много народу, поговорить не удастся. А если консерва со стрекозой очередное представление по дележке на ореше устроит, то и вовсе не до разговоров будет. Поэтому развернулась совсем в другую сторону. На спортплощадке наверняка пусто и тихо, и если Тар меня найдет, там и побеседуем. Будто в ответ на эти мысли раздался сигнал мобилки. Не останавливаясь, я глянула на нее. «Я тебя уже жду», — писал Тигр. «Я уже бегаю», — отозвалась я. «Где?» «Ищи». «Подсказку». Где можно заниматься спортом? Точка с запятой, закрывающая скобка. Увлекаешься руны писью? Я не ответила, загадочно промолчала. Тигр нагнал меня на пол к площадке. Ради такого дела я даже перешла с бега на шаг, чтобы можно было нормально поговорить. Но рассказывай, выдал парень, пристраиваясь рядом. Эти страшные руны в моем мире называются смайлами и передают внезапно эмоции. Еле сдерживая хихиканье, откликнулась я. К моему удивлению, Тар наморщил лоб. «У вас же нет эмпатии». «Вот потому и используют смайлы», — засмеялась я. «Знаешь, как сложно без эмпатии догадаться, что хочет сказать собеседник?» «Некоторых собеседников и с не разберешь, хмыкнул Тар. «Слушай, может, ты знаешь, ты давно в академии. У вас тут можно как-то подзаработать?» Ну или там продать что-то? Чем же это ты хочешь подзаработать? Приподнял бровь Тар. Сделав вид, что не услышала намека, я пожала плечами. Вряд ли здесь найдется обмен валют с деньгами моего мира. А сидеть без куп... А, без венчика не хочется. И у тебя есть что продать? А какие-то драгоценности в ходу? Ну там золото, например? Приноси, посмотрим, что за золото. Пожал плечами Тар. «Но с тебя оплата». «Какая?» — насторожилась я. Пойдешь со мной на бал?» «Ммм...» Не то чтобы Тар был желанным спутником. По крайней мере, не для меня. Некоторые-то от восторга лужицами растекутся, если король обратит на них внимание. Но ведь я обещала Саи помочь. Да и идти одно еще неприятнее. «Фета не взревнует?» — хмыкнула я. Она так увлечена войной за Серебряного, что ей не до меня, отозвался Тар. Так как, договорились? Договорились. Пожала я плечами. Это ты еще не знаешь, в каком я буду платье, а то сбежишь, не доходя до зала. Радость не казалась искренней. Ну и ладно, это всего лишь танцы. А может, еще и удастся разузнать что-нибудь полезное? Считаю, часы до дня отдыха все таки тигр был на редкость покошачьи обольстителен. Кивнув, я задумалась, как бы так перейти к жемчугу Саи. В глубине души очень не хотелось заводить об этом разговор. Но ведь она сама просила. Тар вдруг наклонился ко мне и почти интимно прошептал. «По секрету, лис, у тебя под боком есть целая куча драгоценностей». «Кто-то из предыдущих адептов закрыл клад под моей кроватью?» «Ты разве не знаешь о русалкиных слезах? Ох, с одной стороны здорово, что он сам о них заговорил, с другой мне очень не нравилось, как это прозвучало. «Читала», — откликнулась я осторожно. «Ну вот, а твоя Саи вообще плакса. Один раз мне целую горсть нарыдала». «Тебе?» «Ну, так получилось». «И ты их продал?» «Разумеется». «А деньги Саи отдал?» «Она и говорить со мной не стала. Не выкидывать же». «Но не забирать же». «Ой, да чего ты? Себе еще она плачет, тоже мне проблема». Я бросила взгляд на шагавшего рядом парня. Похоже, он и правда не придавал никакого значения этим слезам. Было очень обидно за Саи, и еще я помнила, как он говорил о ней в столовой. С другой стороны, раз уж я взялась раздобывать сведения, нужно выяснить как можно больше. В случае чего, буду отговаривать ее связываться с ним». Она и сама мне, помнится, не советовала. «А из-за чего плакала хоть?» «Да из-за козла одного». «Это ты самокритична?» — хмыкнула я. «Не, тот правда рогатый». Тар был настолько уверен в собственной неотразимости, что даже не обижался. «И что, дорого он ценится?» «Козёл?» — изогнул бровь тигр. «А козлами у вас тоже торгуют?» Невинно хлопнула я ресницами. Тар поморщился и чего то решил замять тему. «Корон по триста за жемчужину, а то и пятьсот». «Ммм, наверняка занижаешь. Умножаем на 2, шестьсот или тысяча, так?» Тигр смирил меня пристальным взглядом. «Приноси, договоримся. Но с тебя не только бал, а еще и свидание». «Сначала посмотрим, как ты танцуешь», — хмыкнула я. «Ух, не пришлось бы мне краснеть за свои танцы». Я-то на земле училась». В этот момент мы свернули из-за деревьев к площадке, и я на миг застыла. Разговор оборвался сам собой. Вверху на турниках упражнялась одинокая фигура. Сильная, широкоплечья, нечеловечески правильная, невероятно соблазнительная, со светящимися белыми волосами. «Надо же!» – буркнул Тар, как мне показалось, без особенной радости. То есть, выходит, магистр постоянно занимается, а не один раз меня подкарауливал. Заметив нас, на ореш спрыгнул вниз. Сделал пару шагов навстречу. «Доброе утро, адепты. Утренняя прогулка?» Последнее слово прозвучало с некоторой иронией, словно альтернатива пробежке. В глазах же магистра полыхнуло нечто такое... Я вдруг ощутила себя тем самым сказочным сокровищем, которое жадный дракон охраняет в своей пещере. Смотрела и несколько секунд не могла оторвать взгляда, пока на ореш сам не отвел свой. Наваждение схлынуло, оставив массу вопросов, волну эмоций, пробежавшую мурашками по спине, и нежданный легкий румянец на щеках. Если бы я ему нравилась, уж попытался бы поухаживать, что ли. Чёрт их знает, как у них тут с преподавательской этикой. Вдруг вспомнилось это его, моя хорошая. И еще какое-то воспоминание мелькнуло и погасло. Где-то когда-то я уже видела его. Безумно хотелось понять, где и при каких обстоятельствах. "От чего же?" отвечал тем временем тигр. "Мы пришли позаниматься". Как мне показалось, с некоторым вызовом. Хотя кто тут более крупный хищник, было понятно без лишних слов. В глубине зеленых глаз на ореша все еще полыхал огонь. Очень опасный. В пару прыжков, добежав до турника, Тар подтянулся и принялся вытворять безумные фигуры, позволяя рассмотреть себя во всей красе. «Похвально!» — согласился на ореш, глядя, впрочем, исключительно на меня. После тоже решил вернуться к прерванному занятию. Сложив руки на груди, я оперлась плечом об одной из стоек и наблюдала, как они наперебой сверкали мышцами и чудесами акробатики. Зрелище оказалось столь впечатляющим, что на время я забыла обо всем на свете. На ореш по-моему, продолжил стандартный комплекс упражнений, в то время как Тар, похоже, демонстрировал все, что только умел. «А вы что же, адепка Королёва?» Оторвал меня от созерцательного экстаза бархатный драконий голос. «Да, Лис, давай к нам!» «Мне и тут хорошо!» — уверила я. Глянула на мобилку, чтобы узнать время. «Лис, как ты там?» — вспыхнула нетерпеливая отца и. «Прошу простить!» — махнула я парням наверху. «Меня ждут!» Во-первых, время действительно поджимало во вторых после их представления мои скромные способности в области физкультуры демонстрировать совсем не хотелось ну а в третьих два взгляда которыми вперлись в меня магистр и адепт стоили того чтобы сбежать от них подальше надеюсь хоть друг друга не испепелят Сайя нервно расхаживала по общей комнате лис бросилась навстречу не волнуйся все нормально, подбодрила я Он сам заговорил о жемчике, Так что решим вопрос. «Ох, Лис!» схватила схватилась за щеки, опустив голову. «Я так жалею, что втянула тебя в это. Лис, это был импульсивный порыв. Не связывайся с старым он нехороший». «Поздно, я уже обо всем договорилась». «Но, ох, Лис, он же... он выискивает, кто скрывает силу, понимаешь?» Я не подумала, зациклилась на своем, так хотела обменять жемчуг. Но потом вспомнила, что ты видела проклятие Фейри. Не показывай ему свою силу. Не идти с ним на бал? Он пригласил тебя на бал? Округлила глаза Саи. Это плохо? Не вздумай отказываться, он такого унижения не простит. Ох, это я тебя втянула. Почему я всегда всё порчу? Из ее глаз снова полились слезы. Ну, хоть не жемчуг. «Не тревожься, это же всего лишь бал». Пожала я плечами. «А жемчуг? Признаться, я и сама хотела тебе предложить не отдавать ему». Мне не понравилось, как он рассуждает от других, будто все вокруг пыль придорожная. И не уверена, что не надурит. «Он такой», — вздохнула Саи. Идем завтракать». «Сейчас Наска располоснусь пять минут». Я заскочила в ванную. «Выискивает у кого сила». Странно, но я была уверена, что этим занимается как раз на ореш. Так глубоко задумалась, выстраивая логические цепочки, что Сае пришлось поторопить. Мы уже опаздывали в столовое. На завтраке, как ни странно, было спокойно. На зонтиках никто не летал, носовыми платками не разбрасывался и даже друг друга не поливал. Все гудели в преддверии скорого бала, хвастались, кто с кем пойдет, и гадали, кто кого позовет. «А ты уже выбрала кавалера?» — поинтересовалась я у саи Русалка как-то сникла, пожала плечами. «Меня никто не пригласит. Давно уже не приглашают». «Не переживай, проскачет и по твоей улице принц», — попыталась подбодрить я. «Чего это он там скакать будет?» — хихикнула русалка. «Ну как, на коне же? Ну или сам? О, братенькунь, а?» — рассмеялась я. «Морской?» «Ох, я и забыла, что вы в море живете. Ну, хоть бы и морской, еще лучше». «Не нужен мне принц», — вздохнула Саи. «Тем более конь». Первые пары нашли основы эмпатии. Адепты традиционно погрузились в сон, изредка просыпаясь, чтобы черкнуть хоть что-нибудь в конспекте. Монотонный бубнеш лича вводил в транс даже самых энергичных из нас. Внезапно тишину нарушила требовательное — «Выйдите из аудитории!» Я с недоумением огляделась. Все оставались в такой же ватной полудрюме, где-то зудела муха. «Да-да, я вам говорю!» Похоже, голос звучал исключительно у меня в голове. Глянула на Саи. Русалка откровенно куняла, подпирая кулаком щеку. Зато Лечь бросил на меня такой пристальный взгляд, что я не усомнилась. «Это именно декан выгоняет меня с лекции!» «Почему-то? И мысленно?» Уткнувшись в конспект, я максимально укрепила поставленный на ореш блок. «Он ведь должен не впускать ничью недобрую волю». Слова приглушились, звучали где-то на границе сознания. Лич продолжал бубнить лекцию, окидывая взглядом адептов. Вдруг один парень, которого я не знала, поднялся и направился к двери. «Что это с ним?» — шепнула Саи. Открыла глаза русалка. Огляделась и пожала плечами, снова возвращаясь в сон. На перерыве я нагнала Дика. «Слушай, а куда пошел тот адепт?» Стараясь не выдавать явной заинтересованности, спросила. «Вышел?» — пожал плечами староста. «И больше не возвращался? А так можно? Мо... Помощник не будет возражать?» «Ну, какая тебе разница, Лис?» «Ну...» Но... Я судорожно попыталась что-нибудь придумать. Нет, говорить про голоса не буду. Может, он Аришу потом спросить? Или и ему лучше не надо? Это же эмпатия, Лис, шепнул Дик неожиданно. Подумай! Я глянула на Саи, но та и сама смотрела большими глазами. Кстати, Дик широко улыбнулся. Ты должна мне свидание. Пойдешь со мной на бал? О, растерялась я. «Прости, но я уже пообещала Тару». «Признаться, лучше бы пошла с Диком». Взгляд оборотни помрачнел. «А давайте мы все вчетвером пойдем. Вы, Сай, поддержите меня, а?» выпалила я скорее, чем успела сообразить, стоит ли вообще такое предлагать. «Думаешь, твой ухажёр согласится идти с нами?» Криво усмехнулся Дик. «Да я как-то без его компании обойдусь». «Не согласится, тогда втроем пойдем, ладно?» «Но все равно с тебя свидание». «Договорились». Я готова была согласиться на что угодно. Тем более время перерыва поджимало. В следующей парой у меня значилось прорицание. Заметно посветлевшая Саи убежала куда-то на русалочьи лекции. У Дика тоже оказалось какое-то иное занятие, и к песцовой Миамалии я поднималась в гордом одиночестве. Адептов стало еще меньше, и я готова была молиться, чтобы меня тоже отсеяли, чем раньше, тем лучше. Сегодня мы работали с тем самым серебряным псише. Миамалия провела небольшую лекцию о полезных свойствах серебра и его влиянии на различные расы, в частности, вампиров и оборотней. Основным свойством благородного металла, как выяснилось, было потемнение при различных воздействиях, включая пси проклятия и прочее, чему я нынче обучалась. Оказалось, у вампиров на серебро банальная аллергия, а у оно почему-то замедляет регенерацию. «А серебряные пули убивают вампиров с оборотнями?» вырвалась у меня. Миамали окинула меня строгим взглядом. «Любая пуля, не только серебряная, может убить любое живое создание адептка». Сурово произнесла, заставив смутиться. «Надеюсь, вы не станете ими стрелять». «Просто в моем мире считается, что убить их могут лишь серебряные пули», — пояснила я. «Не знаю, как в вашем мире, а в нашем...» — выделила она последнее слово. «Будьте любезны решать вопросы миром и озаботьтесь изучением теории». Я не стала высказываться о мирном выкрадении девушек, хоть и хотелось и о том, что нам совершенно не дают времени на изучение чего бы то ни было. Тут бы задание успевать делать, а всяким профессоршам лень ответить на простой вопрос. Промолчала, уставившись в псише. Оттуда на меня смотрел зеленый глаз с вертикальным зрачком. Я узнала его, клянусь, узнала. Это был глаз на ореше, только другой его ипостаси. Чтобы не привлекать внимания, поскорее перевернула псише обратной стороной. Но и там через минуту вырисовался белоснежный магистр. Уже в виде человека он смотрел на меня, приближаясь. Причем эта сторона псиши не предназначалась для прорицаний. Я еще раз перевернула пластину, пока Миамалия разглагольствовала о связи серебра с луной. Магистр опять появился. Только теперь он стоял спиной ко мне, словно загораживая собой кого-то. Лишь развивавшиеся на ветру рыжие пряди намекали кого именно. Снова та таинственная незнакомка. Может, он помолвен, а то его все женат? Я в очередной раз перевернула Псише, и тут до меня дошло. Серебро! Серебряный же дракон! Наверняка этот металл откликается ему как никому другому. В центре серебряной пластины опять началось движение. «Вы что-то увидели?» Приблизилась ко мне Амалия. «Нет!» – запинаясь, проговорила я. Но преподавательница уже с любопытством заглядывала мне через плечо. Я поспешила поставить псише правильной стороной, а то еще окажется, что обратное никогда никому ничего не показывает. С меня и так уже было достаточно всяких пси-проявлений. Настырный магистр снова замаячил, словно свет в окне. На этот раз хоть один стоял и улыбался, глядя на нас. Пристально. Чарующе. «Ого, какой отличный результат!» — восхитилась Миписец. «Это ведь потому, что он серебряный?» — пробормотала я. Увы, псиши всех прочих безмолвствовали, подрывая мою теорию. «Думаю, потому что он ваш наставник», — проворковала Рыжая. «Или...» — она сделала театральную паузу. «Возможно, здесь замешаны эмоции. Вам виднее». «Вот так вот перед тими И такой намек. «Никаких эмоций?» «Пожалуй, я плечами, пока уголок губ дракона полз вверх». «Вам виднее», — повторила профессорша. «Дорогие адепты, Мия Лиза показала нам, к чему стремиться. А ведь у нее лишь второй урок прорицания. Я возлагаю на вас большие надежды, Мий». И почему каждый пытается что-нибудь на меня возложить? Остаток пары я продолжала переворачивать Псишелю, боясь на орешем в различных ракурсах. Под конец он объявился без рубашки, сверкал литыми мышцами. еще немного и перейдет в режим 18+. Я так измоталась за пару, пытаясь призвать хоть что-нибудь иное, поэтому, когда увидела дракона в коридоре, поспешила сбежать в другую сторону. Казалось, он выскочил из псише, специально, чтобы меня добить.